Для дурачков. Принципами здесь и не пахнет. Если Калинин — сукин сын, то он всегда сукин сын. Если мудрый государственный деятель, то почему рядом с Московской областью, носящей его имя, не должно быть, а на границе с Польшей может существовать? Ох, как не нравятся мне эти два типа. Они идут уже почти не прячась, и мне это действует на нервы. А оружия у меня с собой нет. Но кто бы мог подумать, что в леньках меня найдут?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 один из них с пустыми страницами. Можно вписать любую фамилию. Мне и придется теперь уезжать отсюда, придумывая для себя новую фамилию. Я живу в домике у Агриппина Изольдовны в конце улицы. Меня занимает откуда такое имя у этой милой старушки в этой сибирской глуши? Впрочем, и не такое бывает. Через две улицы живет домна Николаевна. О чем думал ее папаша, когда давал имя дочери?